Глава 72. Джоди. Обычный грузовик с закрытым кузовом вид сбоку и профиль обычного белого чувака с бакенбардами. Вот и все, что есть у Джоди. Он часами разглядывает фотографию, переносит ее на свой компьютер, увеличивает, разглядывает колеса пытается разглядеть лицо мужчины, делает сотни поисковых запросов, но фотография недостаточно чёткая для того, чтобы гугл мог найти соответствие. Джоди пытается выяснить марку и модель грузовика. Поскольку запись Марти об Инсените оказалась такой важной, Джоди проверяет его следующую запись о Юрике и округе Гумбольд. Но в ней нет ничего существенного. Марти только сказал, что ему интересен этот район. Джоди не видит способа заставить интернет искать людей и грузовики в Северной Калифорнии, но не оставляет попыток. Часы превращаются в дни, а дни превращаются в потраченные впустую дни. Он пытается придумать способ опознать мужчину с бакенбардами. Думает не пойти ли к заку или сёрферам, потребовать от них ответов, но подозревает, что они знают не слишком-то много. К тому же, если он начнет задавать им вопросы, они предупредят мужчину с бакенбардами, и тогда преступная сеть скроет свои следы или даже избавится от женщины детей. Его терзает видение женщины детей на яхте, волнение в их глазах при мысли о новой жизни, которая ждет их в Соединенных Штатах Америки. Он не стал говорить береговому патрулю о секретном отсеке, потому что хотел вскрыть всю организацию торговли людьми. А В результате 13 женщин и детей увезли, и он нисколько не приблизился к цели. Лучше бы он спас тех женщин и детей на яхте, чем не спас никого. Вина и сожаление его разъедают, постоянно мучит тошнота. Он редко выходит из своего номера в Лейкаде Бичин. Если крот из ФБР стал причиной убийства Честера, те же самые люди могут прийти и к нему. Страх реален. Но он не сильнее чувства вины. Когда Джоди пытается еще раз выполнить поиск изображения, звонит его телефон. Неизвестный номер. Он боится, что это люди, которые убили Честера, вышли на его след. Но когда включает голосовую почту, звучит сообщение от пациента государственной больницы Метрополитен с просьбой о посещении. Голосовое сообщение от Пен